Глава 24 Я не помню, как уснула. Однако, когда проснулась, у меня ныло шея и плечи. Вот только... Ильи не было. А я лежала на диване, укрытая пледом. На моем столике стоял картонный стаканчик. Рядом с ним в прозрачном пакете лежал круассан. Значит, Рубцов был здесь. Он не приснился мне, как бы своеобразно это ни звучало. Потянувшись, я поднялась и взяла стаканчик. Он был еще теплым, и от него исходил ароматный запах ванили с нотками корицы и свежесваренного кофе. На белом фоне черным маркером кто-то вывел аккуратным почерком «Не бойся, внутри очень вкусный кофе». Я тихо хихикнула, вспомнив, как пыталась заставить Илью попробовать приготовленный им омлет. Видимо, он решил, что я испугалась тогда. С другой стороны... Это немного необычно. Проснуться и увидеть на столе кофе. Где-то же надо было его купить, с учетом, что поблизости нет кофейн. Я улыбнулась и все-таки выпила теплый напиток, закусив свежим вкусным круассаном с шоколадом. Пожалуй, давно у меня не было таких сладких завтраков. Словно я какая-то героиня женского романа или мыльной оперы. Приятное чувство. У меня все еще оставалось множество вопросов Крупцову, его поведению и в целом всему происходящему. Однако сегодня был день танцев, поэтому я отложила плохие мысли и улизнула в душ. При свете дня в ДК было не так страшно, а ближе к обеду стали подтягиваться здешние обитатели. В назначенное время пришли и мои девочки. Сегодня мы разминались на улице под лучами июльского солнца и звуки теплого ветра. На небе парили птицы, в воздухе витала пыль и запах скошенной травы. Пока шла репетиция, девочки с серьёзными лицами исполняли заученные движения. «Не забываем улыбаться! Я не вижу ваших улыбок!» Напоминала из раза в раз я. И они пытались, честно пытались улыбаться. Вот только через пару секунд улыбки сходили с их лиц, и там снова появлялась былая серьёзность. Под конец репетиции Яна подвернула ногу и упала, счеса в себе ладони. К ней тут же подбежала Люда, помогла подняться. Ну ты чего, осторожнее надо быть? совсем по-взрослому пробурчала моя ученица. Да ладно, я же не специально. Как ты теперь домой пойдешь? вздохнула Людочка. Яна поднялась, другие девочки отряхнули ее одежду и несколько раз спросили, все ли нормально. Я тоже спросила, однако мне было интересно наблюдать за этими двумя. «Я дойду, не переживай!» — засмеялась звонка Яна. У нее был искренний и мелодичный смех. Таким легко можно заразить остальных или, по крайней мере, заставить улыбаться. «Ну нет!» — категорично заявила Люда. «Я провожу тебя, а то вдруг опять упадешь!» «Ты живешь в другом конце города! С ума сошла!» «Я сама решу», — строго сказала Люда. И я вдруг вспомнила нас с сыркой. Она всегда тоже пыталась казаться взрослее меня. Помню, когда я устроилась в школу работать разнорабочим, первым заданием выпало покрасить полы в кабинете труда. Мне выдали краску, кисти, обозначили рабочую зону, даже показали, как правильно красить, чтобы не осталось разводов. Я очень хотела выполнить работу качественно и в короткий срок, наверное, поэтому не заметила, как надышалась краской. У меня стала кружиться голова, плюс немного подташнивала. Я прекрасно понимала, что могу сказать учителю, и никто за это меня не поругает. Однако считала, что так нельзя. Взрослые не сбегают при малейших проблемах. Тем более на меня ведь рассчитывали. В этот момент как раз пришла Ира. Она никогда не работала в школьном лагере, да и не нужно ей это было. Родители выдавали всегда приличную сумму карманных денег. Но при виде бледной меня подруга стала ругаться, а потом выхватила кисточку и пошла красить сама. Мы обе поравнялись и чувствовали себя не очень. «Зачем ты решила помогать, Дуреха? только и спросила я. «Делить беды и радости на двоих — это первый пункт дружбы». «Разве нет?» Она улыбнулась, и мы обе засмеялись. «Кажется, наше 14-летие было только вчера. Мне не хватало Иры, а вот ей не хватало только Ильи. Обидно». После репетиции девочки ушли в раздевалку, а я осталась на улице. Села на лавку, взглянув на молочное небо. Пушистые облака, то и дело меняли свои узоры, в них можно было разглядеть разные забавные картинки. «Майя!» — послышался неожиданно мужской голос. «Стас!» Я улыбнулась и поднялась с лавки. Он выглядел таким ярким, словно ко мне спустилось само солнце. И одет был стильно, что добавляло плюсиков к его образу симпатичного парня. «Рад встрече!» Он скинул рюкзак с плеч и вытащил оттуда бутылку воды. Затем протянул ее мне. «Держи!» «Что? Ой, да не...» «Держи, я специально купил тебе». «Вот как?» Я смутилась, но воду взяла. Было приятно, пускай и мелочь. «Спасибо. Ты за ней?» Он отвел взгляд в сторону, словно раздумывал, как бы правильно ответить. «Ну да. А ты уже все? «У меня одна группа, так что в какой-то степени да». «Сегодня отличная погода» сказал Стас, не сводя с меня изумрудных глаз. Он мне казался открытой книгой, и я догадалась, что парень хотел пригласить меня на свидание. Да, хорошая, хотя мне больше нравится осень или весна. Я улыбнулась и завела руки за спину. Ветер проникал под тонкую ткань моей широкой майки, охлаждая разгорячённое тело. И я подумала, что не отказалась бы от прогулки. А я зиму люблю. На лице Стаса мелькнула задумчивость, но он буквально сразу понял это и сделался вновь жизнерадостным, словно не хотел погружаться в какие-то воспоминания. «Зимой холодно. Я с детства к неравнодушна. Знаешь...» За спиной я сжимала в пальцах бутылку. «Мне вроде было легко говорить со Стасом, а вроде между нами было какое-то напряжение. Мне казалось, мы оба подбирали слова для диалога». Когда я училась в средних классах, мальчишки нас вечно поджидали у ворот школы после уроков. «О, да!» — воскликнул он. «Мы тоже так делали! Поджидали девчонок, чтобы намылить их!» «Какая банальность!» — прозвучал рядом со мной знакомый голос. Я повернула голову и замерла, увидев рядом Илью. Он смотрел на нас с нескрываемым раздражением и в целом выглядел мрачно. Если бы у Рубцова был свой цвет, я бы обозначила его темным оттенком. Они со Стасом разительно отличались, словно два континента — солнечный юг и холодный север. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я у Ильи. «У нас дела. Ты забыла?» — строго ответил он и посмотрел главное так, будто я действительно перед ним в чем то виновата. «Мне аж сделалось не по себе». «Моя, если у тебя дела, я, пожалуй, пойду», — неуверенно сказал Стас. Они переглянулись с Ильей, и в этих взглядах было что-то не иначе зловещее. Будто встретились два давних врага, мечтающих отомстить друг другу за минувшие дела. Мне было не очень приятно, что происходило. Ладно, Стас, он вполне мог подумать что-то не то. Я даже допускала мысль о ревности. Но вот Рубцов... Серьезно! Филантропия же не включает в себя никаких чувств. Что за странное поведение? «Да у меня нет», — попыталась возразить я, однако Илья перебил. «Ты прав, у нее дела. Так что давай, до свидания», — с нескрываемым высокомерием и грубостью ответил Рубцов. Мне захотелось его ударить. «Эй!» — я ткнула локтем в бок Илью, окинув своего доброжелателя пронсительным взглядом. Что? Беззвучно произнес он ними губами, словно маленький, нашкодивший ребенок. «Ты...» Я сделала глубокий вдох, собираясь с мыслями и планируя отругать этого умника. Воздух между нами искрил, он с каждой секундой становился плотным, горячим, заставляя сердце биться быстрее. Мы с Ильей будто были огненными стрелами, нацеленными друг на друга и желающими нанести удар. «Доказать свою правоту!» «А может, дело было вовсе и не в правоте?» «Ладно, еще увидимся!» Оборвал неожиданно нас Стас и в тот же миг все будто затушил. Не было больше никакой химической реакции, никакого надвигающегося шторма и суровых туч. Илья довольно улыбнулся, будто только что забил шайбу в ворота соперника. А когда Стас все же ушел, а произошло это сразу, я, не стесняюсь спросила Рубцова ну и что это было тебе так не понравился стас что ты решил побыть откровенным хамом хлюпики в твоем вкусе орлова а я по девчонкам с усмешкой ответил илья он взглянул на молочные облака так словно ничего не произошло минутой ранее и не он вел себя аляри в невый парень а может у нас намечалось свидание воскликнула я поправив майку «В твоем положении не время думать о свиданиях», — заявил он. Потом вдруг наклонился, да так близко, что у меня перехватило дыхание и щеки накрыло волной легкого жара. Мне даже показалось, еще немного, и мы поцелуемся. Я мысленно прокрутила этот фрагмент в голове, представила, с каким вкусом мог бы быть поцелуй, скорее всего, с карамельным или пепси-колы. Однако в самый последний момент Илья остановился и, вместо поцелуя, я получила щелбан полбу. «Эй, что за дела? Я жду тебя в машине, надо переснять фрагмент ролика. И не копайся, Орлова!»